Глава 7. На самой нижней ступеньке возвышался Харви. Чуть в стороне на парапет присел Биэль, а между ними расположился молодой человек, явно имеющий отношение к цирку или странствующим актерам. На нем была алая рубаха с широкими рукавами, расстегнутая практически до пояса и открывающая мускулистую грудь, узкие кожаные штаны, заправленные в щегольские сапоги. Длинные светлые волосы незнакомца были стянуты на затылке в небрежный на первый взгляд хвост, а глаза полны искренней любви к окружающему миру. «Господин ректор», — обратился к Теодору Харви, — «это Густав, о котором мы говорили». «Это Густав?» Изумление Тео было настолько искренним, что незнакомец весело фыркнул. «Ты же говорил, что он купец». «А что мешает мне быть купцом?» — весело поинтересовался парень. «Или вы считаете, что купец — это непременно толстяк в тесном камзоле с золотой цепью на объемистом животе?» «Ну...» — смутился Тео, который считал именно так, но признаваться в этом не желал. «Я имею в виду, что представлял вас другим». «Вы рожди?» — неожиданно спросил Хасид, а Тео нахмурился, так как это слово слышал впервые. Ого! Парень перевел на принца взгляд очень светлых глаз. «Не думал, что в ваше время хоть кто-то наслышан о нашем племени. Это вселяет определенный, хотя пока и достаточно шаткий оптимизм». «Тео, соглашайся», — прошептал Хасид, отведя ошарашенного Теодора в сторонку. «Рожди. Это уже давно исчезнувшее племя, которому в древности покровительствовала сама бесконечность». Они прирожденные купцы, счетоводы и финансисты. Я читала о них в старой книге по истории торговли. Они всегда так одеваются и очень медленно стареют. И ещё там было сказано, что они всегда были очень свободолюбивы и никогда не соглашались на службу кому-то одному. Густав. Тео повернулся к безмятежно грызущему травинку парню, которого, казалось, абсолютно не смущало его призрачное состояние. «Я хотел бы предложить вам работу». «Капитан сказал мне», — кивнул парень, сразу посерьёзнев, «но у меня будет два условия. Я готов их выслушать, и если они приемлемы в наших обстоятельствах, то и обсудить детали», — решительно кивнул Тео. «Давайте выясним, есть ли нам о чем разговаривать». Условие первое. Парень сразу отбросил шутливую манеру говорить и стал очень серьезным. «Я хотел бы открыть на территории Академии небольшой банк, О процентах договоримся, если, в принципе, вас эта идея интересует». «Банк?» — изумился Тео. «А зачем он нам и для чего он вам?» Рожди снисходительно улыбнулся и взглянул на Хасида, в котором мгновенно опознал коллегу. «Интересно, финансисты как-то по-особенному выглядят, что ли?» Принц сдержал улыбку и пояснил. «Теодор, банк — это ведь не только денежные вклады, понимаешь?» «Это банковские ячейки, это процентная лавка, это хранение ценных бумаг и артефактов. Но у меня вопрос. Какой именно банк хотел бы открыть уважаемые рожди?» На лице парня промелькнула мечтательная улыбка, и он ответил, «Разумеется, самый лучший». «Как вам вариант получить на территории Академии филиал банка Гельвеций и партнеры? «До этого момента...» Тео даже не предполагал, что глаза у человека могут приобретать такую идеально круглую форму. Но Хасид смотрел на довольного рожди именно такими абсолютно круглыми глазами и только открывал и закрывал рот. «А что это за банк?» — скромно, слегка стыдясь своей необразованности в данном вопросе спросил будущий ректор. «Простите меня, но я никогда данной темой не интересовался». «Это самый легендарный банк за всю историю мира», — с благоговейным восторгом сказал Хасид и перевел взгляд на Рожди. «Но он же не существует уже лет двести». «Как один из потомков-основателей, я вполне могу позволить себе возродить семейное дело». Рожди поправил воротник алой рубахи. «Ну что?» «Мы согласны», — воскликнул Хасид и тут же смущенно посмотрел на Тео, «Прости, я не удержался. Решать, естественно, тебе, но имей в виду, что любой, я подчеркиваю абсолютно любой банк любой страны будет счастлив сотрудничать с легендарным гельвецием. Вот только документы...» «Ах, это уже такие мелочи!» — небрежно махнул рукой Рожди, словно желая подчеркнуть, что это вообще не стоящее ни малейшего внимания ерунда. Они спрятаны в тайнике в замке. Когда я понял, что нам не спастись и мне придется совершенно нелепо погибнуть, то надежно спрятал их. «В замке?» «Значит, зайка знает, где они», — Пришел к очевидному выводу Тео. «Хорошо, с первым условием мы определились. Если у вас, уважаемый Рожди, действительно есть права на возрождение семейного дела, то я не против. А в чем состоит второе условие?» «О, оно не столь значительно». Улыбнулся Рожди, и его улыбка оказалась настолько заразительной, что Теодор не смог не ответить тем же. «Я бы хотел, чтобы вы позволили мне держать здесь моего домашнего любимца». «Не вижу препятствий», — пожал плечами Тео. «Учитывая специфику нашего, как выражается Кеннет, кадрового корпуса, это уже совершенно не принципиально. Он с вами здесь, на этом кладбище». Тео старался не вдумываться в то, насколько безумно звучат его слова. Видимо, способность удивляться у него скоро совершенно атрофируется. «К сожалению, нет. Искренне, как показалось Теодору, вздохнул Рожди. Но я могу его позвать, если мы договоримся». «А что за животное?» — вежливо поинтересовался Тео. «Собака? Кошка? Может быть, морская свинка?» «Только не морская свинка!» Воскликнул молчавший до этого момента Биэль. «Нам и одного! Мышеобразного более чем достаточно!» «Нет-нет!» — лицо рождя озарило тёплой улыбка. «Это просто небольшой, я бы сказал, карликовый дракон. Он вполне смог бы поместиться вон в том домике, и парень указал на сарайчик непонятного пока для Тео назначения. Впрочем, кажется, с назначением уже все ясно. Это будущее конура для дракона». Судя по размерам будки... У Рожди и Тео были разные представления о том, что такое «карликовый». «Дракон, значит», — задумчиво проговорил Теодор. «А он спокойный. У нас тут студенты будут. Они не пострадают от вашего питомца». «Ну что вы! Бигли, конечно, дракон, но он очень милый и воспитанный, хотя и слегка придурковатый», — честно добавил Рожди, подумав но он может выполнять какую-нибудь работу, например, что-нибудь охранять. У него прекрасная память, кстати». «Не надо!» — поспешил отказаться Харви, которого идея сотрудничества с предруковатым драконом с хорошей памятью, судя по всему, не привлекла. «Муж как-нибудь по старинке, но все равно спасибо». «Ну что же, Густав, если это все, то мы, скорее всего, договорились. Ты подумал, что в замке становится все веселее». «Осталась небольшая деталь, последний момент. Вас должна одобрить душа замка, наша Изабель. Вы ведь не против?» «Изабель?» Рожди прищурился и вдруг просиял. «Ах, это та очаровательная малышка с невероятными магическими способностями. Она стала душой замка?» «Не думаю, что она будет против. Мы с ней, если не приятельствовали, то во всяком случае были в прекрасных отношениях». «Это так, Тео» подтвердил его слова Харви. Зайка действительно часто и много болтала с этим прохиндеем. О, Харви, как невежливо. Совершенно не обидевшись, засмеялся Рожди. Кстати, а кто будет учиться в этой академии? Золотая молодежь, от которой уже устала столица и которую повыгоняли из всех приличных мест. Доброжелательно сообщил Тео и увидел, как на красивом лице Рожди расцвела улыбка предвкушения. Какая прелесть стараясь согнать с лица умильную улыбку кота, увидевшего в шаговой доступности миску с ничейной сметаной, проворковал рожди. «Богатые детишки — это прекрасно. Это всегда много денег и мало умения их считать. Поверьте мне, лорд-ректор, через пару лет вам не понадобится финансирование от короны. Я ведь прав, пока вы используете средства его величества. Кто там у вас сейчас правит? Король Ганилон». Тео бросил быстрый взгляд на невероятно довольного Хасида. «Так вот. Несколько лет тут Рожди задумался и определился со сроками. Думаю, года два, максимум три, и это его величество сможет просить у вас денег, а не наоборот. Кстати, а сколько будет стоить обучение в вашей академии?» «А разве родители обучающихся будут платить не в казну?» Совершенно искренне удивился Теодор. «Я никогда, если честно, не задумывался, куда идут средства, которые мои родители платили за меня. Великая бесконечность! Какое счастье, что ты послала мне этих людей!» Тео от всего сердца поблагодарил высшие силы, сотворив знак бесконечности. «Думаю, у корона вполне обойдется пятью-десятью процентами», — подумав, сказал Хасид и посмотрел на Рожди. Король наверняка захочет минимум 75, а то и все 100, — азартно возразил Густав. Но он не предполагал, что за дело возьмемся мы. Я, кстати, готов заранее выкупить у Его Величества Ганилона контрольный пакет акций. У вас же есть акции? Нет. Принц огорченно покачал головой. Не успели пока. Я вообще тут первый день. Но открытие Академии через несколько месяцев мы все организуем. Ты предлагаешь выпустить акции? Это очень любопытная идея. Ее нужно обдумать. Между прочим, я бы тоже прикупил себе часть». «Естественно», — понимающий кивнул Рожди, и два финансовых гения погрузились в расчеты. До Тео доносились только обрывки фраз. «Уникальная академия, не меньше тысячи». Преподавателям в договоре... «Какие пять процентов? Ты что, не меньше восьми?» «Ячейки под присмотром гарантии». Воспользовавшись паузой, Теодор присел на ступеньку и расслабился... Насыщенная жизнь — это, конечно, прекрасно, но не настолько же. Так научишься ценить каждую минутку отдыха, даже каждую секунду. Неожиданно перед Тео выросла мощная фигура Харви, который заслонил ректора от медленно возникающего посреди двора туманного портала странного лимонного цвета. До этого мгновения Теодор был абсолютно убежден, что порталы бывают трех цветов — серые грузовые, белые почтовые и серебристые и пассажирские, ни о лимонных, ни о зеленых, ни о каких-либо еще ему даже слышать не доводилось. О, не беспокойтесь, ненадолго отвлекся от увлекательнейших подсчетов Рожди. Вы согласились, и я позвал Бигли. Это у него портал такого необычного цвета, но ему нравится. Портал сформировался, но из лимонного облачка никто не появлялся, хотя взгляды всех присутствующих скрестились на точке перехода. Даже Хасит оторвался от подсчетов и построения планов по завоеванию мира. «Бигли, выходи, тут безопасно!» — громко сказал Рожди, после чего в лимонном облаке появилось круглое отверстие, через которое на обитателей замка испуганно посмотрел большой голубой глаз. Атео подумал о том, что существо, которое может столько времени удерживать портал, обладает просто феноменальными магическими способностями. Глаз внимательно осмотрел всех присутствующих, задержался на густове, моргнул длинными ресницами и исчез. Зато вместо него на территорию замка вылезла антрацитово черная лапа, увенчанная солидными когтями. Лапа неуверенно поболталась в воздухе и осторожно опустилась на камни двора. Все с замиранием сердца смотрели на нерешающегося вылезти целиком дракона. «Бигли здесь все свои», — не оборачиваясь, — сообщил питомцу Рожди. причем значительная часть — такие же призраки, как и мы с тобой. но ну, и остальные тоже ничего годятся». Видимо, приободрённый этими словами, дракон по имени Бигли выбрался из портала полностью, после чего лимонное облачко лопнуло и исчезло. Теодор с неприкрытым любопытством рассматривал нового участника творящегося безобразия. «Ну а как еще назвать то, что происходит в замке?» Дракон был карликовым, видимо, исключительно в представлении Рожди, так как размером Бигли был с крупного быка. Очень крупного. Тео никогда, правда, не видел других драконов, так что утверждать, что Рожди ошибся, не мог. Может, по сравнению с остальными, он действительно мелкий. Чёрная чешуя отливала на солнце и, отражая его лучи, рассыпала вокруг разноцветные искорки. Какой красивый!-невольно воскликнул Теодор, и Бигли смущенно хлопнул длинными ресницами, доброжелательно скосив на будущего ректора ярко-голубой глаз. Я еще и умный. Хрипловатым голосом, от которого у Тео заложило уши, а в воздухе запахло дымом, сообщил Бигли. Ни секунды в этом не сомневаюсь, поспешил согласиться Тео и попросил. А ты не мог бы говорить немного тише? Мог бы. Согласился Бигли и, не успел Тео перевести дыхание, добавил «но не буду». «Здесь такая чудесная акустика. Тут наверняка хорошо звучала бы песня или хотя бы стихи». Тут он просительно посмотрел на Рожди, но тот поспешил сказать «не сейчас, Бигли, прошу тебя, не сейчас». «Почему?» В больших голубых глазах появилось выражение совершенно детской обиды. «Тебе не понравились мои последние стихи?» «Тогда, может быть, хотя бы балладу, а коротенькую совсем?» «Договаривайся с Теодором». Рожди виновато посмотрел на Тео и пожал плечами. «Мол, разрешил? Вот и развлекайся». «А что за баллада?» — опрометчиво спросил Тео, и в голубых глазах вспыхнули огоньки творческого безумия. «Можно я тебе прочитаю?» — громогласно спросил Бигли. «Густав ее уже слышал, ему понравилось». «А она маленькая?» уточнил предусмотрительный Тео. «Крошечная», — заверил его Бигли, «строчек триста всего, но у меня хорошая память», — гордо уточнил он. Не услышав возражений от ошарашенного скромными размерами баллады Тео, дракон встал в позу, опершись на хвост и вытянув вперед левую лапу. Он мечтательно прикрыл глаза и начал, слегка подвывая. «Давно столетия прошли, остались холода, и лишь в пещере дремлет той драконова еда. Она лежит и бигли ждет к обеду поскорей, но он сокровище крадет у глупых королей». «Как интересно!» — прервал его Тео и получил в ответ недовольный взгляд — «Но давай ты ее исполнишь кому-то другому. Просто понимаешь», — поспешно уточнил Тео, заметив, что голубые глаза наполнились слезами, — «у меня есть срочные дела. А вот...» «Я с удовольствием послушаю», — неожиданно сказал Биэль. «Демоны любят баллады. А принцесса там будет?» «Обязательно», — с воодушевлением ответил Бигли, глядя на рогатого демона с незамутненным восторгом. «Только пойдём к нам на кладбище», — предложил ему Бель, чем заработал пожизненную благодарность от Тео, а ректор Теодор пусть занимается своими важными, но не очень интересными делами. «Бедное мое кладбище», — философски вздохнул Харви, глядя, как демон и дракон, мирно беседуя, направляются к бесконечному погосту. «Папа, что это сейчас такое было?» Ее высочество принцесса Элеонора спрыгнула с подоконника и решительно остановилась перед задумчивым королем. Где Теодор? Что за академия? И зачем туда внезапно отправился этот бестолковый принц? Не сейчас, Эля, отмахнулся его величество, погруженный в серьезные раздумья и даже не обративший внимания на возмущенное пыхтение дочери. Позже я все расскажу и тебе, и маме, чтобы дважды не повторять. Хорошо? А сейчас иди, мне нужно решить для себя ряд вопросов и ты мне мешаешь своей суетой и разговорами». «И не подумаю», — ответила принцесса и с ногами забралась в удобное кресло, всем своим видом показывая, что не сдвинется с места, пока не получит ответы на свои вопросы. «Папа, объясни мне, про какую академию идет речь?» «Ну хорошо», — сдался практически без боя Ганилон, понимая, что проще рассказать, чем ругаться в течение длительного времени. Как-то недавно Теодор высказал идею, что было бы неплохо, чтобы дети из аристократических семей, уже не знающие, чем себя занять, и творящие от безделья разные непотребства, могли обучаться каким-нибудь полезным для государства навыкам в соответствии со своими магическими склонностями и приносить, так сказать, пользу Отечеству. «Тео всегда был невозможным мечтателем», — хихикнула Элеонора. «И ты решил основать соответствующую академию». «Да они оттуда сбегут моментально творить те самые непотребства, как ты изящно выразился!» «Не получится!» Его Величество довольно улыбнулся. «Академия находится в таком месте, куда построить прямой портал могу только я, или портальщик моего уровня. Ты и многих таких знаешь?» «Ну...» — задумалась принцесса. «Человека три, наверное. Хотя из демонов наверняка есть несколько кто может, но с ними не договоришься». «Но, папа, это тогда не академия получается, а тюрьма какая-то». «Почему же?» — возразил король, впрочем, не слишком уверенно. «Там будут обучать. Да и условия проживания получше, чем в тюрьме, наверное». «А кто будет обучать?» — невинно поинтересовалась принцесса в фиалковых глазах, который зажёгся очень не понравившийся королю огонек живейшего интереса. «Я еще не подобрал преподавателей» буркнул король, пока еще с трудом представляющий, где он наберет так и обещанных педагогов, согласных ехать в ту дыру, в которой будет академия. «Вот сегодня начну искать, может, и найду». «А Хасид чего туда отправился?» — вспомнила о принце ее высочество. «Какая от него может быть польза? Он, как мне кажется, вообще бесполезный, разве что титул, а так пустое место». «Пусть пообщается с Теодором, может чему научиться», — пожал плечами король, который о принце и думать забыл, поглощенный грядущим поиском кадров. «Слушай, папа, а может тебе просто собрать преподавателей всех столичных академий сразу и предложить?» Принцесса смотрела на отца подозрительно честным взглядом. «В зале приемов, например. А кто согласится, того сразу и отправлять, так сказать, на ознакомление». «А что?» Мысль более чем здравая, — помолчав кивнул король, приятно удивленной сообразительностью любимой дочери. Мысль о том, что принцесса явно что-то задумала, Ганилон постарался задвинуть поглубже, чтобы зря не нервничать. «Сегодня вечером и соберу. У меня как раз там пару часов свободных есть. Спасибо, Элли». Иногда ты демонстрируешь радующее отцовское сердце благоразумие. «Я тогда распоряжусь, чтобы разослали вестников?» Элеонора стала с видом примерной дочери и даже присела в неглубоком реверансе. «Распорядись, распорядись», — задумчиво согласился король, прикидывая, какую пакость задумала любимая дочь. «Но, Эля, у меня слабое сердце, а у мамы недавно был приступ мигрени. Ты это помни, да?» «Что ты, папа?» Элечка прижала руку к груди. «Я само послушание, ты же видишь». ты и пугает», — проворчал король, — глядя в спину принцессе, побежавшей отдавать распоряжение. С возвышения, на котором стоял трон, был прекрасно виден большой зал приемов в этот вечерний час, заполненный почти до отказа. Преподавателям столичных академий и в голову не пришло проигнорировать королевское приглашение. К тому же слухи о причине столь внезапного сбора преподавательских кадров были ужасно интригующими и противоречивыми. Ганелон смотрел на волнующуюся толпу людей, одетых в мантии самых разных цветов, и думал о том, что найти добровольцев будет очень непросто. Какой дурак согласится сменить все плюсы столичной жизни на прозябание в глухомании? Дождавшись относительной тишины, его величество поднялся и, используя магическое усиление голоса, обратился к присутствующим. «Господа, я собрал вас сегодня с необычной целью». Ганилон сделал паузу, давая слушателям возможность проникнуться важностью момента. «Мы открываем новую академию». Король переждал волну шепота, пронесшуюся по залу. «Но это будет академия необычная. Я не буду разглашать всех подробностей, так как проект находится в стадии становления». Королю самому понравилось, как изящно он обошел вопрос о том, что сам пока не в курсе всех событий. Скажу лишь, что находится будущая Академия не в столице. По залу пронесся вполне предсказуемый вздох разочарования. Ценность Академии явно сразу упала на несколько пунктов. «Мне нужны в эту Академию преподаватели», — продолжил его величество и не увидел на лицах особого энтузиазма. «Свободны четыре должности деканов факультетов. Это направление артефактурики, целительства, алхимии и боевой магии». Приветствуются также преподаватели общих и смежных дисциплин. Проживание, естественно, на территории Академии на полном обеспечении. Проживание, естественно, на территории Академии на полном обеспечении. Оклад в соответствии с общепринятыми нормами. Специалисты нужны креативные, способные на нестандартные решения, добавил Ганилон, вспомнив своеобразный штат Академии, с которым он успел познакомиться. В зале стало шумно. Преподаватели оживленно переговаривались, обсуждали и спорили, но заявлять о своем желании поработать в новом месте не торопились. Я готова. Внезапно раздался чистый звонкий голос, обожаю все необычное. Мгновенно наступила полная тишина, и внимание всех присутствующих сосредоточилось на миловидной молодой женщине в зеленой лекарской мантии. Какая смелая молодая леди! Довольно рассматривая хорошенькую целительницу, воскликнул его величество. «Вот вам, господа, пример настоящего преподавательского энтузиазма. Представьтесь, пожалуйста, госпожа будущий декан. Во всяком случае, я очень рассчитываю, что эта должность будет вашей». Леди Габриэла Аделаида радярд С достоинством произнесла девушка, сделав шаг вперед и смело глядя на удивленно моргнувшего короля. «Целитель, маг пятого уровня». Опыт преподавания пять лет. А разве? Слегка растерялся его величество Ганилон и спросил. Разве не на вас женится граф Блайвиль младший? Я подписывал свое согласие на брак, я совершенно точно это помню. Присутствующие возбужденно зашептались, кивая друг к другу и посматривая на девушку со все большим интересом. Видимо, информация о предстоящем бракосочетании пока еще не стала достоянием общественности. «Ваше Величество точно хочет обсудить этот вопрос в присутствии такого количества народа?» С едва уловимым ехидством поинтересовалась целительница. «Вы правы, леди Радьярд», — подумав, сказал король, не обращая внимания на коллективный разочарованный вздох, пронёсшийся по залу. «Давайте поговорим приватно сразу по окончании нашего собрания». Целительница кивнула и отошла в сторону, совершенно трезво рассудив, что если сейчас вернется в толпу коллег, то любопытные просто разорвут ее на тысячу мелких кусочков, а так она скромно постоит в сторонке за троном, спокойно и от любознательных знакомых подальше. «Ваше Величество!» — обратился к королю высокий благообразный старик с окладистой белой бородой, в котором каждый сразу узнал бы ректора столичной академии магии. «Можем ли мы?» — он широким жестом обвел присутствующих, Узнать, кто возглавляет эту таинственную новую Академию. Пока не можете. Ганилон, не слишком любивший главу Академии из-за его заносчивости и непомерного самомнения, с удовольствием заметил, что лицо старика потемнело от гнева. Но я непременно представлю его вам. И когда же вы нас осчастливите, Ваше Величество, не отступал старый маг, нужно же нам понимать, с кем мы имеем дело. «Вы хотите сказать, что я могу предложить вам что-то недостойное?» Король медленно повернулся в сторону ректора, и тот как-то сразу сник. Все знали, что его величество, при всей его демократичности и лояльности, в гневе непредсказуем и изобретателен. Поэтому короля старались не злить и вовремя отступать на заранее подготовленные позиции. «Что вы, ваше величество!» Тут же сбавил обороты маг. Я имел в виду лишь то, что пост ректора — это более чем ответственная должность, и любой преподаватель, прежде чем согласиться на сотрудничество, должен понимать, с кем он будет работать. «Я организую вам встречу с будущим ректором», — благосклонно кивнув, сказал его величество. «Допустим, послезавтра в этом же зале в это же время. Надеюсь, что к тому времени желающих потрудиться на благо короны станет несколько больше». И Его Величество небрежным движением руки отпустил присутствующих, которые, переговариваясь и поглядывая на оставшуюся леди Габриэлу, потянулись к двери. «Хоть одно подслушивающее заклинание, замечу, сошлю всех виновных ворочьей степи минимум на пять лет. Ненавязчиво проинформировал спину уходящих его величества и тихонько хихикнул, когда маги начали поспешно снимать потихоньку развешенные подслушки. «Но ведь всем же интересно, Ваше Величество!» — позволила себе легкую улыбку леди Габриэла. «Не будьте столь суровы!» «Обойдутся!» «Не слишком по-королевски, зато от души!» — ответил Ганилон, и с неприкрытым интересом уставился на молодую целительницу. «Но я тоже очень хотел бы знать, что заставило такого молодого, талантливого целителя, как вы, леди, вызваться ехать в...» столь отдаленное место, тем более незадолго до свадьбы. «Я могу рассчитывать на конфиденциальность?» — помолчав, спросила девушка. «Разумеется», — ответил еще сильнее заинтригованный король и легким движением кастовал купол молчания. «На всякий случай», — пояснил он. «Я не хочу замуж», — вздохнув, сказала молодая целительница и закусила губу, ни при каких условиях. «Лучше на край света, к демонам, к драконам, да хоть ворочей степи, лишь бы не замуж!» «Надо же!» — король откинулся на спинку трона. «А мне всегда казалось, что все девушки обязательно хотят замуж. Позволю себе вопрос. Вы вообще не хотите в семью, или вас не привлекает конкретно этот жених?» «Вы, как всегда, проницательны, Ваше Величество!» — вздохнув, ответила леди Габриэла. «Меня не просто не привлекает». Меня жутко пугает граф Блайвиль. Точнее, оба графа, и старшие и младший, но Джайлз особенно. Что же такого ужасного вы нашли в младшем графе Блайвилле? Искренне удивился король, которому Джайлс Блайвиль всегда казался совершенно заурядной личностью. Это страшные люди. Леди Габриэла побледнела, а в глазах заплескался самый настоящий ужас. И это уцелителя! привыкшего к виду и ощущению боли, крови и прочих неприятных вещей. «Расскажите мне», — решительно сказал король и нахмурился, когда девушка отрицательно покачала головой. «Но почему?» «У меня нет ни одного доказательства, а словам никто не поверит, и вы, ваше величество, в том числе», — невесело улыбнулась целительница. «Но отец не хочет меня слышать». А мать слишком увлечена открывающимися перспективами, чтобы учитывать мое мнение. Пока единственное, чего я смогла добиться, это отсрочка на полгода. За это время я должна придумать, как избежать свадьбы. Да, пожалуй, тогда побег, простите, устройство на работу, столь отдаленная академия это то, что вам нужно. Задумчиво проговорил Ганилон, мысленно обещая себе разобраться в том, что не так с семейкой Блайвилий. «Кстати», — доверительно шепнул его величество, слегка наклонившись к девушке, — «если вдруг вы договоритесь с ректором, на что я искренне надеюсь, то имейте в виду, что он, мужчина молодой, интересный, со всех сторон, и вот ведь какое внезапное везение, совершенно свободное от брачных обязательств. Очень удачно, вы так не считаете, леди Габриэла?» Ведь если вы будете находиться под надежной защитой серьезного мужчины, официально, разумеется, то все может сложиться и не так печально. Да и господин ректор не будет привлекать к себе внимание тех, кого привлекает... Да. Но ведь вы сами подписали согласие на мой брак, разве не так? Вспыхнувшее было в глазах девушки надежды снова уступило место безысходности. Я? Правда? Король задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику трона и грустно вздохнул. «Вы знаете, леди Габриэла, у меня последнее время что-то такое странное стало происходить с памятью. Тут помню, а тут раз и вообще забыл. Представляете? Может, у вас какие-нибудь капли от этого есть? А то вот смотрите, как неловко получается. Все говорят, что я подписал согласие, а я вот совершенно этого не помню». Прямо даже неудобно как-то. Но ведь у графа наверняка есть подписанный документ, в крайнем случае его копия. Девушка во все глаза смотрела на короля, боясь поверить в то, что его величество на ее стороне. Он же может его предъявить, разве нет? «Может», — не стал спорить король. «Более того, он его непременно предъявит. И что дальше?» «Он скажет, что вы обещали», — растерялась Габриэла и покажет бумагу. И... Гнелон неторопливо сложил руки на животе и иронично посмотрел на целительницу. Слово, между прочим, мое Хочу дам, хочу обратно заберу. Король я или кто, в конце концов? Мне положено быть самодуром и деспотом. К тому же вы ведь наверняка получали от меня письмо с приглашением поработать, предположим, в северных фьордах. А я получала? на всякий случай уточнила Габриэла, глядя на его величество, почти с детским восторгом и надеждой. «Разумеется», — уверенно кивнул король, — «вы просто забыли. Было письмо, совершенно точно было. В белом таком конверте с моим вензелем. Вспомнили?» «О да! И что из этого следует?» Габриэла была так счастлива, что соображала медленнее, чем обычно. «Как это что?» «Что важнее, замужество или служба корони?» Ганилон сурово сдвинул брови, но не выдержал и улыбнулся. «Конечно же, служба короне воскликнула целительница. «Ваше Величество, как я смогу отблагодарить вас? Вы в прямом смысле этого слова спасаете мне жизнь!» «О, это совсем несложно!» Король поправил сползающую на лоб скромную повседневную корону. «Когда моя неуправляемая, но любимая дочь окажется в академии...» она там непременно окажется. Это я уже понял. Присмотрите за ней, пожалуйста. Я не прошу ее контролировать, тем более, что это совершенно бесперспективное занятие. Просто подружитесь с ней и присматривайте, чтобы она не наделала совсем уж откровенных глупостей. Это не слишком неприличная просьба? «Нисколько — Нисколько, — улыбнулась целительница. — Я немного знакома с принцессой и понимаю беспокойство вашего величества. Она ведь алхимик. Думаю, мы найдем точки соприкосновения. Ну вот и замечательно. Ганилон вздохнул с явным облегчением. Спасибо, леди Габриэла. А теперь все же расскажите мне, что так пугает вас в Джайлсе Блайвиле. Доверьтесь мне не как королю, а как человеку искренне к вам расположенному. Говорят, леди Габриэла поёжилась, словно по залу пронёсся ледяной ветер, что и отец, и сын, Балуются запрещенной темной магией. Я имею в виду не некромантию, Ваше Величество. Маги, способные видеть мир мертвых и управлять его силой, вызывают у меня искреннее восхищение. Я говорю о магии, которая ломает и корежит людей, превращая их в марионеток. Если бы вы только видели их дворецкого или старшую горничную, например, вы бы поняли, что я имею в виду. А что не так с их слугами? Его Величество нахмурился и стал очень серьезным. Обвинения, прозвучавшие из уст леди Габриэлы, были чрезвычайно серьезными. Маги, занимающиеся подобными экспериментами, безжалостно уничтожались. «Это куклы. Зомби». Девушка вспомнила совершенно мертвый взгляд Дворецкого в замке Блайвилий, его странную походку, и вздрогнула. «Они послушны воле своего хозяина и выполнят любое его приказание». Я разберусь. Очень серьезно пообещал Его Величество. Если это так, то будут приняты все надлежащие в этом случае меры. Но, полагаю, вас смутило что-то еще. Да. Начав говорить, Габриэль уже не могла остановиться. Она устала держать эту тайну в себе. Одним из условий, которое поставил граф, стало то, что мои родные не смогут навещать меня в имении графа, и я тоже не смогу приезжать домой. «И ваши родители согласились?» Король был искренне удивлен. «Да», — невесело улыбнулась Габриэла, «наше финансовое положение не столь благополучно, как кажется, а граф благородно отказался от приданного». «Да», — решительно кивнул Ганилон, помолчав, «только служба корони. Никакого замужества, леди Габриэла, вы слышите? Такова моя королевская воля». «Благодарю вас, ваше величество». Глаза девушки сияли таким счастьем, что король глубоко вздохнул, ужасно довольный своей добротой и сообразительностью. Надо будет обязательно рассказать Лидии, она тоже порадуется, что совершенно случайно девочка, судя по всему, смогла избежать ужасной участи. Отпустив радостную целительницу до следующей встречи послезавтра, король отдал распоряжение о том, чтобы Тео проинформировали о предстоящем представлении его академическому сообществу столицы. Нужно было предупредить мальчика, чтобы оделся поприличнее и не стеснялся чересчур. Не съедят же его эти все академики в самом-то деле.